Глава 237. Дядя Чай ментально обратился ко мне. «Мы в беде. Здесь собрались все подчиненные Садана. Сбежать будет трудно». Я ответил ему. «Если у вас нет иного выбора, просто раскройте им свою личность. Они не будут создавать вам неприятностей». Он ответил. «Глупый ребенок». Если я открою им свою личность, разве они не будут обвинять меня в преступном сговоре с врагом?» Я вдруг подумал о возможных вариантах и, понизив тембр голоса, обратился к демоническому королю Садану. «Ты хочешь поймать нас? Тебе придется подождать следующей жизни!» Находясь под защитой боевого духа дяди Чай, я достал из своего пространственного кармана свиток побега, и вложил в него свою усиленную энергию. Со вспышкой света мы исчезли из каменной клетки. Демонический король Садан первое время был ошеломлен, но после он впал в ярость и принялся кричать. «Вы отбросы! Почему вы не преследуете их? Они никак не могли уйти отсюда!» Он был прав. Мы не телепортировались подальше оттуда, но мы уже были за пределами здания тюрьмы. Поймать нас было невозможно. Теперь, когда мы были вне тюрьмы, даже демонический император не смог бы это сделать. Я находил эти свитки побега весьма полезными. Он снова спас меня в критический момент. Мои немногие учителя вы действительно сделали для меня очень много. Я решил, что если я переживу это бедствие, то я точно изучу способ создания этих свитков. Книга принадлежала учителю Джейн, содержала в себе метод по их созданию, но поскольку создание свитка было сложным и кропотливым процессом, то я, будучи ленивой персоной, не изучил его должным образом. Вернувшись в Дровяную, мы с облегчением вздохнули. Дядя Чай подошел к кровати и сказал... Это было опасно. Если бы у тебя не было этого заклинания телепортации, нам бы пришлось вступить в длительную и опасную битву. Даже если бы мы смогли сбежать, мы бы не были невредимы. Я наморщил брови. Откуда они знали, что мы попробуем спасти их? Если судить по их данным, они должны думать, что я погиб. Неужели пришел кто-то из людей? Дядя Ча покачал головой. Если я не ошибаюсь, то наше с тобой уничтожение стены привлекло их внимание. Поскольку только человеческая раса могла смелиться атаковать столицу демонов, они, естественно, подозревают, что кто-то может прийти и спасти пленников. Твои друзья не слабаки, поэтому если их спасут, то это вольется в серьезную проблему. Саддан, этот парень, он действительно зловещий». Он практически загнал в ловушку своего собственного кровного дядю. Эти слова не были недовольным укором. Наоборот, дядя Чай улыбался. Он явно был доволен его действиями. Я посмеялся над ним. «Вы находите это прекрасным? Если бы мы оказались пойманы, то мы бы не могли даже заплакать по собственному желанию. Что мы будем делать теперь?» Мы не знаем, где держат моих друзей. Дядя Чай вздохнул и ответил. С учетом текущей ситуации, мы можем только дожидаться появления еще одной возможности. Ты не должен так беспокоиться. Это бесполезно. Просто тихо коли дрова и жди. Это было единственное, что я мог сейчас сделать. Я наказался Жоу узнать, где содержат Жанху и остальных за пределами дворца, поскольку у меня не было иных вариантов. Но до сих пор от нее не было никаких новостей. Ночью, уже после того, как я закончил колоть дрова, я оторопело сидел перед дровяной. Дядя Чай подошел и сел рядом со мной. Шиба, о чем ты думаешь? Ты беспокоишься о своих друзьях? Я кивнул. Прошло уже много времени, а никаких новостей. Неужели демонический император...» Дядя Чая покачал головой. «Нет, такого не могло произойти. Я знаю демонического императора, он...» В этот момент Сяо Жоу, обернувшись белкой, быстро подбежала к нам. Моя интуиция подсказывала мне, что что-то должно произойти. Как и ожидалось после того, как она забралась на мое плечо, она сказала. «Мастер, все плохо. Демоническая раса заявила, что завтра в полдень на Центральной площади состоится казнь Жанху и остальных. Эта новость обухом ударила по моей голове. Дядя Чай также изменился в лице. «Почему демонический император принял такое решение? Это не похоже на него». Если бы он хотел убить твоих друзей, он бы не кричал об этом на каждом углу. Скорее всего, это провокация для поимки их спасителей». Я перестал паниковать и решительно произнес. «Неважно, я должен спасти их». Они пришли сюда вместе со мной. Я не могу смотреть, как они погибают на чужбине. Я уже был в подобном состоянии. «Даже если мне придется пожертвовать своей жизнью ради их спасения, я готов пойти на это!» Дядя Чай оторопело спросил, «Неужели ты хочешь похитить их во время казни?» Я торжественно кивнул. Дядя Чай нахмурился. «Разве ты не понимаешь, сколько стражников будет находиться на площади в момент казни важных лиц? Даже если демонического императора не будет там!» Он отправит огромное количество экспертов для поддержания порядка. Более того, есть большая вероятность, что Садан делает это, чтобы заманить тебя в ловушку. Несмотря на то, что ты человек, я не могу допустить, чтобы ты прыгнул в лапы смерти». Я ответил, «Даже если я умру, я должен пойти туда, ведь если бы не я, то этого бы не произошло». Дядя Чай схватил меня за руку и резко сказал «Не забывай о том, что ты обещал вчера. Если ты погибнешь, кто его исполнит?» Я отринул его слова и произнес «Я дал вам слово, но прежде чем я сдержу его, вы должны помочь мне спасти моих друзей, чтобы от него вообще был хоть какой-нибудь смысл. Сейчас мы не можем выполнить даже основной части из сказанного». «С чего я должен придерживаться твоей просьбы?» Он так рассердился, что его усы засияли. Он хотел было упрекнуть меня, но Сяо Жоу не дала ему этого сделать. «Прекратите спорить! Мастер, дядя Чай сказал это для вашего благополучия. Пожалуйста, успокойтесь!» Дядя Чай стал успокаиваться. «Хм, твой интеллект ниже, чем у этой маленькой лисицы!» С его опытом он легко определил личность Сяо-Жоу. «Я не продолжал ссориться, но поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Что нам остается, мы даже не знаем, где они, поэтому мы должны действовать только путем силы». Дядя Чай похлопал меня по плечу и вздохнул. «Небеса не всегда благосклонны. Определенно есть иное решение». «О, точно! Разве ты не умеешь телепортироваться на большие расстояния? Ты не можешь просто телепортировать их оттуда?» Я посмотрел на него. «Я не бог. Вы считаете, что пространственная магия может перемещать горы и сушать моря? Это невозможно!» Дядя Чай удрученно спросил. «Это не сработает даже с телепортацией на близкие расстояния?» Я достал книгу учителя Джейн из пространственного кармана и пролистал ее. «Это невозможно. Запрещенное магическое заклинание пространственной магии может временно запечатать человека в ином измерении, и когда будет необходимо, его можно будет призвать обратно». Дядя Чай улыбнулся. «Разве это не сработает, если мы воспользуемся этим способом?» то мы сможем спасти твоих друзей. Я горько улыбнулся. Мне еле удастся запечатать того, кто не будет сопротивляться действию заклинания, а сделать это сразу с десятком невозможно.